Хлопушка десятая. По коморке разнесся аромат жидкой каши. Женщина открыла крышку. Я с удивлением обнаружил, что каши в нем полно, на три полные чашки. Женщина достала из угла три большие черные чашки и стала накладывать кашу деревянной поварешкой с обугленными краями. Один черпак, другой, еще один. Один черпак, другой, еще один. Один черпак, другой, еще один. Три полные чашки, а в котле оставалось еще много. Я был в недоумении, в восторге и ничего не мог понять. Неужели столько каши можно сварить из горстки зерна? Кто все же такая эта женщина? Может, злой дух? Или небесная фея? Привлеченные ароматом каши, в коморку безбоязненно зашли те два лиса, что забежали в храм во время ливня. Впереди самка, самец сзади, а между ними ковыляют трое пушистых лисят. Такие глупышки просто прелесть. Правду говорят, что в грозу с громом и молнией, когда льет как из ведра, любит живность разрешаться от бремени. Взрослые лисы уселись перед котлом, то поднимая головы и посматривая на женщину сверкающими мольбой глазками, то жадно уставясь на котел. Из брюха у них доносится бурчание. Голод не тетка. троица лисят тыкается в брюхо самки, и ща соски. У самца глаза влажные, очень выразительные. Он то и дело разевает пасть, словно сказать, что хочет. «Я знаю, что он сказал бы, если бы умел говорить». Женщина смотрит на мудрейшего, тот со вздохом берет стоящую перед ним чашку и подставляет самке. Женщина точно так же ставит свою чашку с кашей под нос самцу. Оба лица кивают мудрейшему и женщине в знак благодарности и с чавканьем принимаются за еду. Каши горячие, едят они осторожно, а в глазах у них стоят слезы. «Я в затруднении», Смотрю на кашу перед глазами и не знаю, есть или не есть. Ешь, говорит мудрейший. Такой вкусной каши я точно не едал. Да и поешь ли такую вкуснятину еще? Так мы с лисами три чашки и убрали. Сытно рыгнув, они в раскорячку пошли прочь, лисята за ними. Тут я обнаруживаю, что котел пуст, в нем не зернышко. Чувствую себя виноватым. Но мудрейший уже уселся на кани и, перебирает четки, словно засыпает. Женщина сидит перед печкой, где полыхают угольные брикеты, и играет с кочергой. Слабые отцветы огня освещают ее лицо, живое и одухотворенное. Она чуть улыбается, будто воспоминанием о чем-то прекрасном или совершенному отсутствию всяких мыслей. Я поглаживаю выпитившийся живот, слушая, как за стеной в храме лисята сосут молоко. Котят в дупле не слышно, но я будто вижу, как они тоже сосут матку. У меня тоже появляется сильное желание пососать молока. Но где мне взять титьку? Сна у меня не в одном глазу, и чтобы преодолеть желание молока, я говорю, продолжаю рассказ мудрейший. Вернувшаяся со свидетельством мать взволнована до нельзя и разговорчива, как и расчириковшийся воробей. «Сяутун, ла на деле не такой уж плохой, как нам кажется. Я еще гадала, как он себя поведет, а он без лишних слов взял и вручил мне свидетельство». Она еще раз развернула передо мной это свидетельство с красной печатью, потом заставила выслушать воспоминания о тернистом пути, пройденном нами после того, как отец покинул нас. Ее рассказ был полон печали, но гораздо отчетливее в нем звучали удовлетворение и гордость. Меня клонило ко сну. Вскоре глаза уже не открывались, я уронил голову и заснул. Проснувшись, я увидел, что она, накинув куртку и прислонившись к стене, одна в темноте продолжает бубнить одно и то же на все лады. Не будь я смельчаком с детства, точно перепугался бы до полусмерти. На этот раз долгая болтовня матери была лишь генеральной репетицией. Настоящее представление, считай, началось в один из вечеров через полгода, когда мы, наконец, воздвигли большой дом с черепичной крышей. Тогда мы обитали в хижине, временно возведенной во дворе. Было начало зимы, и в свете луны большой дом смотрелся великолепно. Облицованные цветной мозаикой стены сияли. Хижина с четырех сторон продувалась ветром. Холод был собачий. Слова матери со свистом вырывались наружу. А у меня из головы не шла перебираемая руками мясника свиная требуха. «Эх, Лотун, Лотун, ублюдок ты неблагодарный!» — говорила мать. «Ты думал, что мы вдвоем с сыном без тебя не проживем?» Фу, Мы не только выжили, но и большой дом с черепичной крышей построили!» «У дом пять метров высотой, а наш пять-десять, на целых десять сантиметров выше. У него дом бетоном оштукатурен, а наш цветной мозаикой облицован». Эта ее страсть к пустому тщеславию вызывала у меня непреодолимое отвращение. «У дом снаружи в бетоне, зато внутри потолок из трехслойной фанеры, стены первоклассной плиткой выложены». Полы мраморные. А у нас снаружи цветная мозаика, а внутри стены известковые, балки и столбы торчат. Пол неровный, один слой шлака и уложен. Дом Лауланя — то, что называется в пирожке мясо внутри, а не по бокам. А наш близок к тому, что называется ослиный навоз, снаружи один блеск. Лунный свет освещает ее рот, словно кинокамера выхватывает крупный план. Губы беспрестанно двигаются, в уголках рта скопилась белая пена. Я укутываюсь с головы влажным одеялом и засыпаю под ее болтовню.